ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ Зима для земледельца — почти праздник. Не надо пахать и сеять, собирать урожай, косить траву. Скот стоит себе потихонечку в хлеву, жует запасенное с летосено. От безделья, конечно же, никто не умер. У баб повседневные дела, корова до хозяйства, а еще прясть до ткань. У мужиков дров нарубить на следующую зиму, снасти до плуги бараны чинить шкуры выделывать. Но все равно это не те дела, которые надо делать немедленно. Можно и свадьбы справить, и праздники праздновать. Подростки, а с ними и молодые мужики, увлеклись новой забавой, заделались конными лыжниками. Конь бежит себе по снегу, а следом за ним, уцепившись за длинный повод, катит себе твердилка или ирунька, а так наперегонки да по кругу. Для новой забавы широкие охотничьи лыжи не годились, так придумали длинные и узкие. Одну лыжину укоротили, чтобы отталкиваться. Ждан целый день учил младшую сестру кататься на лыжах, не на конных, а на самых обычных. И хотя матушка ворчала, зачем мол девки на лыжах кататься, но в глубине души была довольна, что детки так дружны. Вечером матушка усадила младшку за прялку, а Ждан решил сделать то, что уже давно собирался изладить для ножа новую ручку. Кусок рыбьей кости был припасён ещё с ярмарки, уже и распарен в кузнице, и углубление сделано. Оставалось только вставить лезвие, укрепить его колечком да обработать. Только начал, как услышал стук деревянного била. И не «тук-тук», означающий опасность, пожар там или нашествие, а мягкое «туки-туки-туки» означавшее, что все старшие мужчины созываются в общинную избу. Пришлось бросать дело и идти. А куда деваться, если он теперь старший? Не он первый, не он последний, кто, потеряв отца, вынужден с юных лет становиться взрослым. Аждана в деревне уважали. Будь он женат, так и старшиной деревни малым князем могли бы выбрать. В общинном доме собрались все мужчины деревни. И явился даже древний волхв, живший рядом с капищем. Кроме односельчан, сидел там еще и незнакомый мужик, длинный, в беличем изодранном зипуне. В руках мужик мял драную зайчью шапку. Малый князь Илень, убедившись, что собрались все, кивнул, рассказывая, с чем пришел. — Журавелья! Из рода медведя! — начал мужик, смешно растягивая слова. — Не иначе из Веси или из Еми. И точно! Из чудинов мы, род медведя! но со да кривичами издавна породнились. Друг мой из кривичей, Ольгом зовут. Медведь ему на охоте плечо сломал. Кость-то зажила, а мясо не хочет приживать, гниёт заживо. Знахарь сказал, надо на в комельский лес идти. Там, где из-под земли родники тёплые бьют, и камни стоят чудные. Журавль сбился и от волнения перешёл на чудскую молвь, которую почти никто не понимал. Вукша кивнул Ждану. И тот поднёс Чудину ковшик с квасом. Чудин благодарно кивнул, отхлебнул добрый глоток, утер усы и продолжил. «Ольга я в комельском лесу оставил у тамошних знахарей, а сам порешил свежатинки промыслить. Ушла лося я всяко добуду и себе на прокорм, да и знахаря отблагодарить надобно. В ночь пошёл, там охотничий домик есть. Огонь зажёг, малость перекусил, да и спать лёг. Только заснул — бух!» Вся избушка ходуном ходит. Вначале испугался, шатун из берлоги вылез. Потом предуспокоился. Не раскидать медведю такой крыши и дверь не выломать. А он колотит и колотит, крыша прогибается. А потом принялся дверь выламывать. Там доска трехвершковая, так он её в щепку. А потом, чую, дыру пробил. Я огонёк раздул, мамоньки родные. Там такое чудище лезет. Верно от нахлынувших воспоминаний журавля снова повело, и он опять перешел на чудский говор. Ждану снова пришлось угощать мужика квасом. «Я такого страшилу никогда в жизни не видел. Морда с кадушку, волосами обросший, а глаза, словно угли зажженные. Только и отбился, что веткой горящей по морде ему хлестнул. А он заорал, да от меня и убежал. Всю ночь в избушке сидел, со страху чуть не помер. Утром вылез» а на снегу следы человеческие, только раза в два больше. Я с перепугу обратно идти боюсь. Вот к вам пришел». «Ты случайно, мил друг, не завираешь?» — спросил Брясло. «Может, медведь-то был?» «Я сам из рода медведя», — гордо заявил Чудин. В подтверждении вытащил из-за пазухи оберег, бронзовую фигурку в виде горбатого медведя. «У нас в роду лесного хозяина чтут, не охотятся на него». И он нас не трогает. Все посмотрели на мудрого волхва, но тот лишь пожал плечами. Не дело мудрейшего, беседовавшего с богами, разбираться в какой-то лесной нечисти. И тогда мужики перевели взоры на ведуна. Вукша немного помедлил, усмехнулся и кивнул Ждану. «А что любители лады у нас скажут?» Ждан, гордый, что ему дали слово, торопливо сказал. «В Эладе такого назвали бы фавном». «Но у нас такие не водятся». «Ещё как водятся», — усмехнулся Вукша. «Только именуют их не фавнами, а дивами. Не леший он, не зверь какой, но и не человек. Он сам по себе. Давно это было, ещё когда мы с Кудряшом, отцом твоим», — кивнул он Ждану. «У князя Дулебов в дружине служили. Не сердись, друже, но были мы с Кудряшом молодыми да глупыми». Все хотели мир посмотреть, себя показать. А князь Дулебовский тогда с обрами воевал. Обры одно время пересиливать стали. Даже до Кремника дошли, еле-еле ворота закрыли. Но они тараном бить стали. Чувствуем, пересилят они нас. А помирать-то не хочется. И тут князь Дулебский нам с Кудряшом, да еще десятку парней, что покрепче, велел за собой идти. Спустились мы вниз. В подклеть. А там мать честная. Там чудо-юда сидит. Смирно сидит. Жуёт что-то. А сам к стене цепью железной прикован. Князь велел, мол, за цепь беритесь, да выводите страшилище. Повели мы его наверх. А там уже ворота разбили. В пролом конные обры ворвались. А князь страшили дубинку даёт. Да как, свистнет Страшилище дубинку схватил, да на ворота кинулся. Наши еле разбежаться успели. А он дубиной начал махать. Обров ровно траву косой косил. А нас двенадцать здоровых лбов за собой на цепи потащил. Обров от кремника версты две гнал, даже не запыхался. Дружинники следом бежали, оставшихся добивали. А мы, как собачки на привязи, уже чувствуем, не удержим. И не удержали бы, ежели бы не князь. Засвистел он опять, успокоился Див. А тут уже ушат с мёдом тащат, но в лапы не дают, обратно страшилу заманивают. И пошёл он за ушатом, ровно телёнок за маткой. Спустились мы в подклеть, Дива опять на цепь посадили. А как обров избили, ушли мы с кудряшом караван купцов охранять. До самой чины дошли, потом решили домой вернуться. Мужики зачесали затылки. Вукша Ведун никогда в жизни не врал, но и в такую историю верилось с трудом. Но тут один из мужиков вспомнил. Я в позапрошлом годе к выти горам ходил, корюшку промышлял. Так там такое слышал. На бабу брюхатую медведь в лесу напал. Она заорала, а из кустов страшилище выскочила. Бабу отбила, а медведя... Того чуть ли не пополам разодрала. Баба потом домой пришла, вся трясется. Понятное дело, никто не поверил. Ходили потом, смотрели. Тушу медвежью уже волки, да прочие твари лесные огладали. По косточкам разнесли. Пойди, проверь. Решили, что баба дура драку медведей видела. Один другого задрал. Редко такое бывает, но ведь бывает. А давайте-ка, мужики, диво того поймаем. Внезапно предложил князь. Народ опешил. Если бы такое предложил Ждан, а кто из молодых мужиков, то ладно. Но тут елень которого уже который год подряд выбирают малым князем. «Был бы у нас див, то поглядели бы мы, смогли бы в тот раз овчары к нам зайти, до да село сжечь. Ладно, что родимая нечисть вступилась. а или они опять нагрянут. а или не овчары, так-то другой. Те же обры или саклины», — не унимался князь. Народ призадумался. Кое-кому стало казаться, что лень предлагает дело. И впрямь. Иметь в селе Чудо-Юда совсем даже неплохо. — А чем мы его кормить станем? — резонно поинтересовался Птаха. — Рассудительный мужик, обремененный семью детьми. — Вукша, что скажешь? — спросил князь у единственного знатока. Ведун пожал плечами. — Видел, как в тот погреб хлеб да квас носили. Мед опять-таки. А вот кому носят, зачем? Но вот сколько всего ни разу не задумывался. «Ни к чему мне это было. Я же не знал, кто в подклете сидит. Вроде бы мясо тот див не ест». То, что чудовище не ест мясо, всем понравилось. На хлебе да на квасе дива прокормить можно. «Прокормить-то прокормим», — хмыкнул Птаха. «Только стоит ли шкура выделки? Будем мы дива поить-кормить, а если зазря? Всю жизнь на нашем хребте просидит, а никаких овчаров или дулебов не будет». «Может, и не будет», — не стал спорить князь. «Это даже и хорошо, если никто больше не нападет. А вот к или мы сейчас зверя этого ловить не станем, а нагрянет кто-нибудь, локти себе будем кусать, если локти останутся». Мужики притихли. «Опять-таки прав князь?» Вспомнили, как несколько лет назад до хрипоты спорили, нужно или не нужно перестраивать общинный дом, превращая его из простого сарая в крепость. Казалось, ну на кое ляд лишнюю работу делать? А вот поди ты, пригодилось. Народ начал задавать вопросы. А как мы с ним говорить станем? Где держать будем? А как поймаем? Князь не был бы князем. Он уже успел продумать. На мед будем его подманивать. Сготовим два-три ушата. Расставим по разным местам. А в мед сонного зелья добавим. Вукша, наваришь зелье, чтобы дива приняла. Ведун только склонил голову, мол, чего ж не сварить. Держать будем в старой полуземлянке Третьяка. Тот всей семьей уехал, место пустует. Бревна есть, клеть поставим, крышу укрепим. А как договариваться станем, так будем думать. У нас на том мудрейший Волхв есть. Волхв с богами разговаривает. А уж с дивом-то как-нибудь договориться. Самого мудрейшего князь даже не спросил. Знал, что тот отказываться не станет, что-нибудь да придумает. А сам не придумает, то вукша подскажет. Утром еще не успело солнце выбраться из-за заснеженного леса, князь прибежал к ведуну и с порога закричал. «Давай, вари свое зелье!» Пятерых мужиков князь отрядил привести в порядок полуземлянку. Углубить на два роста, укрепить стены прочным дубовым срубом, изладить крышу в три наката, навесить прочную дверь. Пока обустраивалось жилище для дива, князь запряг в санке кобылку и, прихватив с собой журавля и Ждана, скатался глянуть на охотничий домик. Чудин не обманул. Следов, правда, уже не осталось, все замело поземкой. А вот дверь. Казалось, что в нее долбили бревном, окованным железом. Ждану чего то расхотелось ловить чудище. Кажется, Еленю тоже. Но отступать было уже поздно. Вернувшись в деревню, взяли ушаты с медом, щедро сдобренные сонным зельем, и отвезли их к избушке. Ведун говорил, что его зелье элефанта свалит. Елень со Жданом, элефантов не видели, но знали, что это что-то огромное, и потому оставили оба ушата на видном месте, а сами ушли спать. На следующий день на охоту за дивом отправились все мужики. Снарядившись как на войну, прихватив веревки, Они неспешно обхватывали полянку. Вначале увидели сломанные ушаты, а потом услышали сочный храп. Под деревом дрыхло существо. Медведь не медведь, человек не человек, но что-то большое и волосатое. «Подходим поближе», — в полголоса приказал князь. Мужики уже принялись разматывать веревки, жалея, что не додумались захватить хотя бы одну сеть. Потихоньку сжимая круг, к диву приблизились самые сильные — Вукша — Ждан, сам князь. Попытались обмотать чудище веревкой, приподняв хотя бы одну лапу. Кажется, легче было бы вырвать корень столетней ели. Внезапно чудовище проснулось, приподнялось с земли и, разметав по сторонам мужиков, пустилось на утек. Кажется, даже и хохотало при этом. — Дядя Вукша, ты жив? — спросил Ждан, вылезая из сугроба. — Угу, — буркнул ведун, отряхивая снег. — Ребра целы. Рёбра у Ждана были целы, а вот князю повезло меньше. От удара сильной лапы или руки его здорово приложило о ствол. Очнувшись, князь выплюнул выбитый зуб и хмуро сказал. — Ну и хрен-то с ним, с этим дивом. Лучше в следующий раз медведей наловим. Здоровее будем.